«Философский камень? Что должно?» Я оборвала себя и глубоко вздохнула. Я была с задавать вопросы, снова и снова задавать вопросы, которые я даже не доводила до конца, а затем с каждым ответом чувствовать себя все более растерянной и ничего не понимающей. У мамы, кажется, тоже не было желания отвечать на мои вопросы. Она смотрела в окно. «Здесь совершенно ничего не изменилось, так, как будто время остановилось. А ты часто бывала здесь?» «Мой отец иногда брал меня с собой», — ловнулась мама. «Он был несколько более великодушен, чем моя мать, и того, что касается тайн. Ребенком я охотно бывала здесь. А потом позже, когда Люси...» — она вздохнула. «Я какое-то время колебалась. Стоит ли мне вообще задавать вопросы? Но потом любопытство победило. Тетушка Мэдди говорила, что Люси тоже была путешественницей во времени. Она поэтому сбежала?» да — коротко ответила мама. — И куда она сбежала? — Этого никто не знает. Мама снова провела рукой по волосам. Мама явно была взволнована. Я вообще не знала ее такой нервничающей. Я бы пожалела ее, если бы сама не была такой же взвинченной. Некоторое время мы молчали, а мама снова всмотрела в окно. — Так значит, я Рубин, — наконец произнесла я. — Это такие красные, да? Мама кивнула. «А какой то до у шарлоты Вообще никакого, ответила она. «Мама, а может быть, у меня есть сестра-близнец, о которой ты забыла мне рассказать?» Мама повернулась ко мне и улыбнулась. «Нет, нету, любимая». «А ты уверена?» «Да, совершенно уверена. Я же была при твоем рождении, ты забыла?» Откуда-то послышались быстро приезжающиеся шаги. Мамина тело напряглось. И она глубоко вздохнула. В дверь вместе с дамой в очках вошла тетя Гленда, а следом за ней маленький пожилой мужчина с лысиной. Тетя Гленда выглядела разъяренной. «Грейс, миссис Дженкинс утверждает, что ты вроде бы сказала...» «Это правда», — сказала, — прервала ее мама. «И у меня нет никакого желания растрачивать время Гвиндолин, чтобы объяснить тебе это».